Глава одиннадцатая. Желание очень двулично. Вам знаком этот прилив желаний? «Хочу взять тебя прямо сейчас, иначе взорвусь». Когда по телу бегут мурашки, означает, что пора действовать. Когда при одном взгляде на партнера возникает мысль «да, давай сделаем это». «Стоп, что? Это на вас не похоже?» Или, по крайней мере, не теперь, когда вы вступили в брак, стали старше и мудрее. Стали взрослой, работающий, воспитывающие детей, уже не такой молодой и безрассудной, как раньше. Расслабьтесь. Вы не потеряли желание секса, как прошлым летом где-то посеяли те дорогие солнцезащитные очки. То, что вы чувствуете, или скорее не чувствуете, совершенно нормально. Вообще-то существует два типа желания — спонтанные и ответные. Кто бы мог подумать, да? Я сама узнала совсем недавно, потому что стала экспертом по сексуальной медицине. Но в мединституте этого не преподавали, так что даже врачи не в курсе. Спонтанные желания — это та, показанная в голливудских фильмах и популярных песнях, отчаянная потребность в близости. которую многие из нас испытывают в начале новых отношений, особенно в молодости, когда уровень тестостерона и эстрогена не бывало высок. Стоит подумать о сексе, и вы переходите к активным действиям. При ответном желании, наоборот, изначально не возникает сексуальных мыслей, но стоит ощутить ласки партнера, поцеловаться и раздеться, «Как в голову приходит, я и забыла, как это круто», поскольку вы активно проявляете сексуальность. Желание появляется на разных этапах процесса, но оба типа приводят к одному и тому же результату. Спонтанное желание считается в нашем обществе нормой по умолчанию. Понятное дело, ведь это мужская точка зрения. Однако норма для женщин, особенно в долгосрочных отношениях, Когда мы ведем насыщенную событиями и делами, напряженную жизнь и постепенно стареем, это ответное желание. Вы когда-нибудь задумывались, почему по мере того, как отношения переходили от перепихона, неопределенности, все сложно, к полному принятию друг друга, желание заняться сексом с партнером менялось? А все потому, что вы перешли от спонтанного желания к ответному. Спонтанное желание процветает благодаря новизне, неопределенности и энергии новых отношений. О, мы никогда раньше такого не делали. Интересно, увидимся ли мы снова? Хочет ли он меня? Интересно, каково будет попробовать с ним такую, вот такую и еще этакую позу? Как только выброс окситоцина и дофамина, связанный с новизной и неопределенностью новой любви, заканчивается, что обычно случается в промежутке между шестью месяцами и двумя годами отношений, на смену спонтанному желанию приходит ответное. Это нормально. Это происходит со всеми. Просто так оно и есть. Но ведь раньше у меня было спонтанное желание. Возможно, думаете вы. Добавьте сюда осуждение себя. К сожалению, способность бесконечно испытывать спонтанные желания — это большая редкость. Чтобы вернуть ее, придется разорвать долгосрочные отношения и найти кого-то нового. А затем, когда надоест и этот партнер, найти кого-то поновее и еще кого-то более нового после него и так далее, и так далее, и так далее. По сути, вам пришлось бы менять партнера не реже двух раз в год, чтобы поддерживать спонтанное желание. Но наше общество ценит долгосрочные отношения, и я думаю, что многие из нас тоже их ценят. Так что, возможно, вам скорее нравится сама идея спонтанного желания, чем реальные ощущения. Это очень хорошая новость. Полагаю, люди, которые теряют чувства к партнеру через пару лет, могут путать любовь со спонтанным желанием и энергией новых отношений. Ведь никто не учил их, во что обычно превращается спонтанное желание с течением времени. Но раньше так легко было заняться сексом, можете вы возразить. Мое предположение и исследования по восстановлению памяти объясняют это тем, что вы просто запоминаете самые яркие эмоции. и забываете о беспокойстве по поводу беременности, болезней, неопределенности в отношениях и обо всем остальном, что тоже вас терзало. Секс не был проще, он просто был другим. Как и отношения, желание развиваться и меняться с течением времени. Это нормально. Голливуд и мужская точка зрения постоянно пытаются навязать спонтанное желание как норму для всех. Но для женщин это просто невозможно. Когда мы состоим в долгосрочных отношениях и живем напряженной жизнью, нам буквально не нравится секс, пока мы им не займемся. Вот тогда мы вспоминаем, как это здорово. Надеюсь, теперь вы почувствуете себя более уверенно и не будете отрицать возможность секса, даже если не стремились к нему активно. Надеюсь, это поможет вам вспомнить, насколько увлекательным может быть секс, и удовольствие вернется, как только вы возьмете дело в свои руки и перестанете корить себя за отклонение от нормы. Вот несколько способов разжечь ответное желание, чтобы оно ощущалось как спонтанное. Подключите воображение. Перед субботним свиданием Активно представляете, как оно пройдет. Подумайте о новом наряде, который собираетесь надеть, о потрясающем ужине и невероятном сексе, который будет после. Само предвкушение может запустить процесс выделения смазки и стимулировать выброс дофамина. Все рождается в нашей голове. Вы можете создать желание в уме. Желание — это мысль. а мы полностью контролируем мысли, о которых предпочитаем думать. Читайте или слушайте эротические рассказы. В сексе мужчины предпочитают зрелищность. Например, видят сиськи и сразу же возбуждаются. А вот возбуждение женщины очень зависит от контекста событий. Нам нужен сексуальный сценарий, чтобы завестись. Чтение или прослушивание истории. о семейной паре, которая занялась интимом в красивом домике посреди леса. Может дать необходимый толчок. Приложение «Рози Велнес» — отличное место для поиска эротических историй, ориентированных на женщин. К тому же оно было создано гинекологом доктором Линдси Харпер. Поэтому поместите свое тело или разум в романтическую обстановку. чтобы стимулировать желание. Будьте инициатором в сексе. Возьмите все под контроль и добейтесь своего. Просто начните, а желание придет в процессе. А если нет, вы все равно сможете повеселиться вместе. Стремитесь к тому сексу, которым хотите заниматься. Выполняйте активную роль, а не просто лежите и принимайте то, что вам дают. фантазируете и разрабатываете собственный сценарий. Секс с партнером — это командный вид спорта. Если остаетесь в стороне, то не участвуете в игре. Если в основном вы испытываете только ответное желание, здесь нет ничего неправильного или ненормального. Дело не в том, что вы больше не считаете партнера привлекательным или разлюбили его. Вам не нужны таблетки, крем или тантрические заклинания, чтобы воскресить желание. Так уж устроены женские умы и тела. Не нужно постоянно стыдить себя за это. Но кое-что вы можете сделать, чтобы разжечь влечение в целом. Стремитесь желать партнера во всех аспектах жизни. Оцените, как хорошо он выглядит во время тренировки, как мужественно ведет переговоры о чем-то. как по относится к детям, пробуждаясь утром, вы уже начинаете прелюдию. Настройтесь на мысли. Я благодарна за то, что у меня есть этот парень, который решил разделить со мной жизнь. Он усердно работает, чтобы обеспечить нашу семью. Ему не нужно быть идеальным, чтобы нравиться вам или заниматься с вами отличным сексом. Благодарность и страстное желание того, что у вас уже есть, — это суперсила. Во время учебы в ординатуре я познакомилась с ординатором общей хирургии, которая была замужем за хирургом-ортопедом. Она постоянно твердила, «Мой муж еще та горячая штучка». Казалось, она всем сердцем обожает его. Увидев, как эти позитивные утверждения повлияли на жизнь моей подруги, я решила повторить то, что делала она. Теперь, если речь заходит о моем муже, я всегда говорю «Он такой замечательный, такой сексуальный». Это не сработает, если вы сами не верите в свои слова. Но внимание к хорошему в партнере приносит пользу как в спальне, так и за ее пределами. Мой преподаватель коучинга Брук Кастильо говорит «Мысли о браке...» Это и есть брак. Исследование, проведенное в Австралии в 2008 году, выявило, что негативные чувства женщины по отношению к партнеру были наиболее значимым показателем ее уровня стресса, связанного с сексом, даже в большей степени, чем возраст или менопауза. Очень часто женщины чувствуют, что им нужно изменить партнера, но большинство людей не хотят меняться, включая нас, верно? Полагаю, это происходит от того, что общество не позволяет нам быть самими собой. Нам постоянно твердят, что мы должны жить в соответствии с идеалом. И это ощущение «я» всегда недостаточно хорош овладевает нами, и в конечном итоге мы говорим то же самое другим людям, особенно нашей второй половинке и детям. Мои родители всегда хотели изменить друг друга. И я думаю, что это стало основной причиной их развода. Придираться к партнеру, а затем ожидать, что ваше тело будет желать его. Это так не работает. Люди не желают того, что считают само собой разумеющимся. Принимаете ли вы своего партнера как должное? Вместо того, чтобы пытаться изменить, поддержите его в стремлении стать лучше. Кроме того, материнская забота о партнере. убивает желание. Матери не ведут себя сексуально с теми, о ком заботятся. Наблюдайте за ролями, которые вы играете друг с другом. Если компромисс в отношениях заключается в том, что у вас возникает желание собрать вещи и уйти, спешу успокоить: секс с постоянным партнером может быть даже приятнее, особенно когда вы поддерживаете хорошие мысли о нем. Многие эксперты утверждают, что требуются годы для овладения мастерством в сексе. Майкл Мэтс и Барри Маккарти в своей книге «Стойкое желание» ссылаются на исследования, которые показывают, что лучший секс бывает у пар, которые провели вместе 15 лет или дольше. Другие исследования подтверждают это, сообщая, что женщины, состоящие в отношениях менее 10 лет, признавались, что менее удовлетворены сексом, а в последующие годы, от 25 до 50, их удовлетворение росло больше, чем у мужчин в те же периоды продолжительности. Возьмите ручку, лист бумаги и запишите 25 пунктов, которые желаете. Я подожду. Итак, сколько пунктов из списка у вас уже есть? А если вы не желаете того, что у вас есть, то почему? У вас есть тело, партнер, еда на кухне, жизнь. Пользуйтесь ими, наслаждайтесь ими, живите ими, любите их, желайте их. Это неправда, что вы можете желать только того, чего у вас нет. Вы можете осознанно захотеть то, что у вас есть, и тогда случится что-то волшебное.